Тогда она взглянула на него молча, с такой откровенной болью, что он опять испугался, и взгляд ее говорил, Ты не хочешь со мной воскурить тому, кто мне разрешает любить тебя. А он вспомнил, он у вершины, кроткое учение его учителей и тамошнего отца первого пророка, чья улыбка говорила, что тот, кто приносит жертву горахте, приносит ее одновременно по смыслу треугольника и собственному своему богу. Поэтому он ответил на ее взгляд. «Я с радостью буду твоим помощником. Я положу и подожгу благовония и буду прислуживать тебе во время обряда». И он положил в курильницу несколько шариков пахучей скипидарной смолы, высек огонь, поджег их и передал ей ручку сосуды. И покуда она услаждала Нюх от пряным дымком, он стоял с поднятыми руками и осторожно служил этому терпимому Богу, упывая на снисходительное прощение. А грудь Ани после этого иносказательного поступка трепетала во время всего хозяйственного доклада, который затем последовал. Такого рода действиями открывала она ему свое желание — Но и от слов несчастная тоже уже не удерживалась. Да, ее порыв сообщить любимому именно то, что она так долго старалась скрыть от него хотя бы ценой жизни, стал после наступившего смягчения совершенно неодолим. И так как, кроме того, сновавший взад и вперед Дуду, упорно советовал ей и подстрекал ее перевести разговор из трезвой деловой сферы, веру личную, чтобы раскусить этого злодея и добиться его падения, то она все время лихорадочно теребила домоводческую оболочку беседы, фиговый ее листок, чтобы, сбросив его, свести разговор к правде и наготе «ты и я», не подозревая, какие отталкивающие ассоциации вызывает у Иосифа идея обнажения. Санаанские ассоциации, верящие остерегаться всего недозволенного и в том числе всякого рода хмельного бесстыдства, ассоциации, восходящие к тому изначальному месту, где произошла взаимопроникновенная встреча наготы и познания, и вследствие этого взаимопроникновения установилось различие между добром и злом. чуждые таким преданием... И при всем своем чувстве стыда и чести, лишенное глубокого понимания идеи греха, для обозначения которого в ее лексиконе не было даже словесного знака, и прежде всего совершенно не привыкшая связывать эту идею с многотой, мут не могла знать, какой древний, унаследованный с кровью ужас перед баалами вызывало обнажение разговора у ее юноши. Как только он пытался прикрыть их беседу одеждой и деловитости, Энни снова срывалась с него этот покров. Она заставляла его говорить не о делах хозяйства, а о себе самом, о своей жизни теперешней предшествующей, расспрашивала его о матери, о которой он уже раньше при ней вспоминал, слушала о ее вошедшей в пословицу миловидности, откуда был только один шаг, до да его собственной наследственной красоты, которую она, уже не сдерживая, сначала с улыбкой упоминала, а потом принималась проникновенно хвалить и страстно расписывать. «Редко», — говорила она, откинувшись в широком кресле, стоявшем у хвоста львиной шкуры, а голова хищника зияющей пасти лежала у ног Иосифа, «редко», — отвечала она себе самой, — сдерживая в покое свои скрещенные на мягкой скамеечке ноги, очень редко случается слушать рассказ о ком-либо и, внимая картинному описанию, видеть перед собой образ, благодаря которому описание живает перед глазами. Мне странно, мне даже удивительно, слушая о них, видеть обращенными на себя глаза этой миловидной овцы объединившийся ласковую ночь этих глаз которые в дни долгого ожидания целовал твой отец человек запада стирая с них слезы нетерпения своими губами недаром ты говорил что походишь на ту которую он дождался в такой степени что она жила в тебе после своей смерти и отец любил вас друг в друге сына и мать ведь ты же глядишь на меня Ее глазами озорсив, описывая мне их необыкновенную красоту, а я до сих пор не знала, откуда у тебя эти глаза, покоряющие, как мне говорили, сердца людей на суше и на воде. До сих пор твои глаза были, если можно так выразиться, ни с чем не связаны, и весьма любопытно и приятно, чтобы не сказать утешительно, познакомиться с историей и происхождением того, что так трогает нашу душу. Не следует удивляться тягостности подобных речей. Влюбленность — это болезнь, хотя и болезнь вроде беременности и родов, то есть болезнь, так сказать, здоровая, но, как и беременность, как и роды, отнюдь небезопасная. Ум женщины помутился, и хотя она, как просвещенная египтянка, выражалась ясно, даже литературно и по-своему разумно, Ее способность отличать сносное от несносного сильно уменьшилась и притупилась. Отягощающим или, собственно, извиняющим обстоятельством была при этом ее вольность госпожи, привыкшей говорить что угодно, в уверенности, что любое ее слово по самой природе своей не может быть неблагородное или безвкусное, на что в пору здоровья можно было и впрямь положиться». И теперь, не считаясь со своим совершенно новым для нее состоянием, она и его подчинила своей привычной вольности в речах. А из этого ничего приятного не могло выйти. И, разумеется, слушать ее речь Иосифу было неприятно и оскорбительно, причем не только потому, что в них она выдавала себя, но и потому, что он воспринималась как личную обиду. Дело не в том, что его воспитательный план исцеления, символизируемый свитками счетов, которые он держал под мышкой, рушился, как он видел, все безнадежнее и безнадежнее. Самым досадным для него была именно та гордая вольность, с которой она распространяла свобода госпожи на новые обстоятельства и говорила ему по поводу его глаз, двусмысленные любезности какие обычно говорят влюбленные своим девушкам надо заметить что в женском варианте слово господин то есть в наименовании госпожа всегда поверительно присутствует мужской элемент госпожа это с физической точки зрения господин в образе женщины а с духовной, «женщина мужского склада», так что в наименовании «госпожа» всегда налицо известная двойственность, в которой идея мужского начала даже преобладает. С другой стороны, красота — это пассивно-женское качество, поскольку она возбуждает страсть и вселяет в душу того, кто на нее смотрит, такие деятельно-мужские мотивы, как «восхищение», желаний, и домогательства так что и она тоже, только противоположным образом создает эту двойственность, где в данном случае преобладает уже начало женское. Ну а в области двойственности Иосиф был, конечно, как у себя дома. Он сжился с представлением, что в Иштар, как и в том, кто поменялся с ней покрывалом, в вчере братья, сыни и, и мужи Томузи, Соединены Девы-юноша, так что, в сущности, Иштары Тамус это четыре, а не два образа. Но если эти воспоминания уводили в далекие чужие края, если они были только игрой, то совершенно о том же свидетельствовали и факты, относившиеся уже непосредственно к сфере Иосифа, к собственной его действительности. Израиль имея в виду отцовское религиозное имя в широком его понимании, тоже был девствен в двойном смысле. Обрученный со своим господом, как невестой, как жених, он был и мужчиной, и женщиной. А сам он, этот одинокий, этот ревнивый бог, разве он двуликий, лицом, обращенным к дневному свету, мужчина, а другим, что глядела в темноту женщина, Разве он не был сразу и отцом, и матерью мира? Более того, разве не этой двойственностью природы Бога в первую очередь и определялась половая двусмысленность отношения к Нему Израиля и особенно личное отношение к Нему Иосифа, очень невестинское, очень женственное? Да-да, спору нет, все это так. Но от внимательного читателя, наверное, не ускользнуло, что с некоторых пор чувство собственного достоинства претерпело у Иосифа известные изменения, в силу которых ему было неловко чувствовать себя предметом вожделения и домогательств госпожи, делающие ему комплименты как мужчина-девушки. Это его не устраивало, и естественное возмужание явившееся следствием не только его 25 лет, но и его служебного положения, успеха, с каким он взял под свой надзор и контроль немалую часть хозяйственной жизни Египта, очень легко объясняет, почему это его уже не устраивало. Но слишком легкое объяснение не бывает исчерпывающим. Были и другие причины его неловкости. Причины эти заключались в В таком возмужании мальчика Иосифа, наглядным образом которого могло бы служить пробуждение мертвого Озириса, благодаря той самке Коршуна, что парила над ним и зачала от него гора. Следует ли указывать на большое соответствие этого образа подлинным обстоятельствам? К тому, например, что Муд, когда она перед Амуном в качестве наложницы бога, надевала диадему с изображением Коршуна. Можно ли сомневаться в том, что она, одержимая, сама была причиной возмужания, притязающего на привилегию вождерения и домогательства и стыдящегося принимать ухаживания госпожи? Поэтому в таких случаях Иосиф лишь молча поднимал на нее свои хваленые глаза, а потом переводил их на торчавшие у него под мышкой свитки, позволяя себе спросить, не пора ли После этого отступления личного характера вернуться к делам хозяйственным. Амут, утвержденная в своей непривязни к этим делам подстрекателем Дуду, пропускала вопрос Осифа мимо ушей и продолжала, как ей того хотелось, выказывать ему свою любовь. Речь идет не о единичном случае о многих очень похожих одна на другую встречах второго года любви. Потеряв голову и не сдерживая себя, она говорила ему восторженные слова не только о его глазах, но и о его росте, о его голосе, о его волосах. При этом она начинала с упоминаний о его миловидной матери и удивлялась преобразующей наследственности, в силу которой преимущество, имевшее там женский облик и склад, перешли к сыну в мужском виде, в мужском звучании. Что ему было делать? Нужно признать, что он был с ней мил любезен, и добродушно ее увещевал. Мы видим, например, как он, чтобы ее отрезвить, прибегает к рассудительным указаниям на бренность того, чем она восхищается. «Перестань, госпожа!» — убеждал он ее. «Не говори так!» Все эти отличия, которые ты удостаиваешь, внимание и созерцание, что с ними будет? Горе одно, право не лишне напомнить, напомнить напомните себе, и каждому, кто радуется подобным вещам, о том, что все без того знают, но по слабости готовы забыть. Из сколь ничтожного вещества все это состоит, поскольку это вообще состоит в мире, ибо оно так не столько, что упаси Бог. Подумай, что эти волосы выпадут вскоре самым жалким образом, да и эти белые зубы тоже. Эти глаза только студень с крови и воды, они вытекут, да и всем остальному суждено сморщиться и гнусно истлеть. Заметь, я считаю своим долгом не держать про себя одного эти доводы разума, а предоставить их и в твое распоряжение, если ты найдешь, то они тебе пригодятся. Но она этому не верила, и за своего состояния она сделала совершенно невоспитуемой. Впрочем, она не сердилась на него за такое нравоучительное порицание. Слишком была она рада, что беседа идет уже не о мавританском просе и тому подобных угнетающих почтенных вещах. а касается области, в которой она, как женщина, чувствовала себя достаточно сведущей, чтобы ее ноги не порвались бежать. «Как странно ты говоришь, Озарсив!» — отвечала она, и губы ее ласкали при этом его имя. «Речь твоя жестокая и ложна, и ложна из-за своей жестокости, ибо хотя по разумному своему смыслу она правдива и даже неоспорима, для души и для сердца она...» ровно ничего не значит. Она для них просто-напросто пустой звон. Ведь для них приходящесть вещества не только не лишний довод против восхищения формой, но скорее лишний довод в его пользу, потому что она примешивает к нашему восхищению ту растроганность, какой она начисто лишена, когда относится к вещественно стойкой красоте меди и камня. Прекрасному живому существу нас влечет несравненно сильнее, чем к устойчивой красоте изображений из мастерских птаха. И как ты уверишь в сердце, что вещество жизни ничтожнее и презреннее, чем стойкое вещество подражания жизни? Никакое сердце никогда этому не поверит и с этим не согласится, ибо долговечность мертва. И долговечно только мертвые. И если усердные ученики Птаха вставляют в глаза изваяние молнии, чтобы казалось, что эти глаза смотрят, то все равно изваяние не видят тебя, лишь ты их видишь. Все равно они не отвечают тебе своим бытием, как некое ты, которое есть некое я и подобно тебе. А только красота тех, кто подобен нам. Кому захочется положить руку на лоб и стукану из мастерской и поцеловать его в губы. Вот насколько сильнее и глубже влечение к живому, пусть и недолговечному существу. Недолговечность. Почему ты говоришь мне о ней, Азарсив? Зачем увещаешь меня ссылками на нее? Разве для того... обходят зал с мумией, чтобы дать знак закончить праздник, поскольку ничто не вечно. Нет, так раз наоборот. Ведь на лбу у нее написано «празднуй этот день». Хороший, поистине превосходный ответ, то есть превосходный в своем роде для беспамятства, которому подкупающим нарядом служит смышленность, сохраненная еще от прежней здоровой опоры. Иосиф только вздохнул и ничего не ответил. Он считал, что сделал все возможное и решил не настаивать на глубинной, скрытой под внешней оболочкой мерзостности всего Плотского, поняв, что беспамятство ею пренебрегает, а душа и сердце они и знать не хотят. У него были и другие заботы, кроме необходимости объяснить госпоже, что либо жизнь... как в случае изваяний, либо красота, как в случае тленного, человечего тела, непременно обманчивой, что та правда, где жизнь и красота, действительно надежны и неподдельно едины, принадлежит некоему другому укладу, которому единственно следует устремляться умом. Например, Иосифу стоило больших трудов отвергать подарки, которыми мута монет, Теперь его осыпало, следует у извечной, всегда живой тяги влюбленных, что коренится в чувстве зависимости от существа, ставшего для них Богом, в инстинкте жертвоприношения, украшающего возвеличение, домогательства с подкупом. Но это не все. Любовный подарок служит и такой цели, как установление принадлежности, наложение запрета, он защищает избранное существо. от всего остального охранным знаком кабальной зависимости, надевает на него ливрею недоступности для всех прочих. Если ты носишь мой дар, значит ты мой. Наиболее предпочтительный любовный подарок — это кольцо. Тот, кто его дарит, хорошо знает, чего он хочет, и тому, кто его принимает, тоже следует знать, чего от него хотят, и помнить, что... любое кольцо является видимым звеном невидимой цепи. И якобы в благодарность за его заслуги, за то, что он посвятил ее в дела дома, Эниша смущенным видом подарила ему очень дорогое кольцо с резным жуком, а со временем и другие драгоценности, вроде золотых запястий, воротников самоцветами, даже целых праздничных нарядов прекрасной выделки, Вернее сказать, все это она хотела ему подарить и время от времени с невинными словами пыталась всучить. А он, почтительно приняв ту или иную вещь, отказывался от остального, сначала в нежных, просительных, а потом и в резких словах. И как раз благодаря этим резким словам ему открылось в его положении нечто знакомое. Когда он... Отклоняя навязываемое ему праздничное платье, довольно резко сказал ей, «Мне хватит моей одежды и моей рубахи», он сразу узнал, какая у них идет игра. Нечаянно он ответил ей так же, как Гильгамеш, когда его из-за его красоты осаждала Иштар и просила, «Ну что ж, Гильгамеш, стань супругом моим, подари мне плод свой», просила, суля ему множество роскошных подарков. в том случае, если он исполнит ее желание. Такие узнавания в равной мере успокаивают и пугают. Вот оно снова говорит себе человек, ощущая основательность, мифическую оправданность, не просто действительность, а истинность того, что с ним происходит. А это означает успокоение. Но он и ужасается, увидев себя, к лицидеям, вовлеченным в то зрелище, в тот маскарад, где разыгрывается такая-то и такая-то божественная история, и ему кажется, что все это сон. «Как так?», -так" — думал Иосиф, глядя на бедный мут. «По сути своей ты, распутная дочь, а ну, только ты, пожалуй, сама этого не знаешь. Я буду бронить тебя, я припомню тебе многих твоих возлюбленных». которых ты погубила своей любовью, приводив одного в летучую мышь, другого — в пеструю птицу, а третьего — в дикого пса, так что его пастуха стада прогнали его собственные подпаски, а собаки рвали зубами его шерсть. Со мной случилось бы то же, что с ними верит мне сказать моя роль. Почему Гильганеш это сказал? Почему он обидел тебя, так что ты в гневе помчалась к и уговорила его выпустить на строптивца огнедышащего небесного быка. Теперь я знаю, почему, ибо в нем я вижу себя, а через себя понимаю его. Он сказал это от досады на твои повелительные ухаживания и обернулся перед тобой девой, защитив себя чистотой от твоих подарков и домогательств. И штар бородатые.